шести биологических образцах, поврежденных, но в целом, на удивление, хорошо сохранившихся. А ведь мир, к которому они принадлежали, не существовал уже сорок миллионов лет. Не помню, говорил ли я о том, что, осматривая трупы собак, мы одной не досчитались. Впоследствии мы не особенно об этом задумывались. Собственно, все, кроме нас с Данфордом, выбросили это из головы.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 И Лейк упоминал, что под воздействием тепла ткани загадочных организмов, на удивление здоровые и плотные, стали расслабляться и расправляться. Может, ветер сорвал брезент и разворошил древние останки, в результате чего источаемый им резкий запах усилился. Что бы ни случилось, это было страшно и омерзительно.